Хорош бы я был, продолжил эту беседу. И ответить ничего нельзя, и молчать невозможно. Разве можно молчать, когда режут по-живому? «А вам знакомы документы, подтверждающие отсутствие такого рода патронажа?» — спросил Ковалич. Сохранились письма Рембрандта. «Если умение держать художника в состоянии постоянной нищеты... Лишь изредка подкармливая его, есть форма патронажа, тогда, вы правы, его заботливо патронировали. Так ведь власть не ведает, как вести себя с теми, кто отмечен печатью таланта. На сей счет рецептов нет. Можно лишь нащупывать канву, основную линию поведения в процессе взаимного узнавания. Дай иному таланту все блага, и он забросит кисть или перо, и мир потеряет гения. А кто определяет меру талантливости? Сначала это должен определить купец. Я нарочито огрубляю ответ Киршевани. Да-да, купец. Тот, кто решится дать молодому неизвестному творцу деньги под будущую работу. Купец является неким буфером между властью и народом ибо он знает нужды рынка и рискует больше других, вкладывая деньги в новое и непризнанное. Таким образом, создав художника, предоставив ли ему бумагу, наборщиков, ленотипы или же обеспечив мастерской красками, кистями, холстом, мрамором, выставочным залом, он отдает его в руки общества. Общество же... Явление аморфное. Оно становится обществом тогда лишь, когда происходит разделение на ячейки, на края и районы, когда страсти сдерживаются жандармерией и тюрьмами, когда споры решаются в судах третьими людьми, когда отношения с другими общественными образованиями устанавливают умные землепроходцы, именуемые послами, которые отчитываются в проделанной работе перед королем, премьером, диктатором, парламентом. И те уже, в зависимости от той или иной меры целесообразности, приводят в действие армии, ввергая общество в войну или же, используя мощь своих армий, вступают в блоки с другими армиями для того, чтобы, объединившись, сохранить мир. Ага, причём здесь купцы? рассмеялся Киршавани, подумав о том, как верно мучился этот майор над учебниками обществоведения, как кричал на жену, когда она приставала к нему с вопросами о завтрашнем ужине, как чиванился среди своих тем, что осилил такую премудрость как привык видимо к постоянному интересу со стороны тех, кому он служил, поскольку среднее руководящее звено чиновничества в фашистских и полуфашистских государствах отличается четкой исполнительностью, которой интеллектуализм только вредит, а потому неугоден, хоть и занятен, что-то вроде диковинного зоологического экспоната. Подумав об этом, Киршевани пожалел Ковалича. У него порой бывали странные приступы острой жалости к тем, кто его мучил. Однажды он испугался, не мазохизм ли это, не развился ли в нем за 10 лет каторги некий комплекс. Но по размышлению и здравым пришел к выводу, что никакой это не комплекс, и что сострадание к палачу — естественное, пожалуй, состояние у такого узника, который принял свой крест добровольно, и верит в победу своей идеи и считает тех, кто его идее противостоит, людьми жалкими, слепыми и несчастными. Он вспомнил, как четыре года назад его, закованного в кандалы, перевезли из тюрьмы с Ремской метровицы в каторжный централ Лепоглаву за то, что он был инициатором забастовки протеста против жестокого режима,